Глава 17. Господин Энши, рад новой встрече с вами. Поклон без фальши, с искренним уважением. Надо же, такого в столице Энши точно не ожидал. Ключник, это ведь ты открывал решетку Ага! вмешался Ганс. Его Высочество Великий Герцог Фернандо де Нэш, советник императора и мой Учи. Носишь имя империи? Раньше такое давали признанным бастардам. «Как ожидалось, вы прекрасно осведомлены», — тонко улыбнулся Фернандо. «Мерзкая, надо сказать, улыбка. Энши не любил людей, привыкших подменять эмоции». «Так и есть. Правящая династия чтит традиции предков». «Надеюсь, ты не ждешь моих восторгов?» Энши фыркнул и первым послал коня вперед. На полыхающего, как сотня маков Ганса, он старался не смотреть, чтобы не рассмеяться. Ну, паладина можно понять. Для него этот Фернандо наверняка величина, сравнимая с самим императором. Тем более раз бастарда пустили в советники и дали имя империи. Признание выше заслужить сложно. — Ваше Высочество! — осмелился подать голос Ганс, когда с него сошла краска. — Могу я встретиться с Леоной? «В Арсеме мне передали от нее письмо, но я счел за лучшее вместо ответа переговорить лично. О, боюсь, мой брат занял ее срочным поручением. Не думаю, что нам позволят вмешаться. Но уверен, она будет в зале, куда мы направляемся». «В зале? Величество требует ответа без отдыха и при зрителях? Ваш успех очень важен для всей империи». Фернандо снова улыбнулся в своей манере. а нити изнанки пошли рябью от неясной тревоги и напряжения, лишний раз убеждая Энши в человеческой честности. «Прошу вас понять нашу спешку». «О, да, я ее понимаю». «Прекрасно». Энши не скрывал ни презрения, ни едкой усмешки. Опять помрачнел Ганс. Связанные с новым знакомым нити задрожали еще сильнее. Энши не мог полностью прочитать, но прекрасно знал, что это значит. Император готовил подарок. Вежливый гость просто обязан преподнести ему встречный. Знакомые резные двери распахнулись, пустив в лицо легкий ветерок. Жрецов в зале оказалось столько же, сколько перед отъездом, а вот узор на полу давно стерли. Левее от трона в компании двоих стражников стоял мрачный Ричард. Руки у него связаны не были, зато на одной из них выделялся болезненно знакомый Энши-браслет. Скрещенные перед носом узника копья говорили сами за себя. Стоило пересечь порог, как двери так же быстро закрыли. Из боковых арок показалось еще больше солдат. Все в полном обмундировании и при оружии. Судя по флагам и гобеленам на массивных колоннах, Происходящее пытались выдать за торжественную встречу спасателей, но у Энши не было сомнений, ради чего сюда согнали солдат. В верхних ложах обозначились лучники. Что ж, император не скрывал намерений. Наоборот, демонстрировал силу и контроль над ситуацией. Ганс, наверное, был единственным, в чьих глазах читался наивный восторг. Но вдруг изменился и Ричард. Стоило показаться лучником, как он едва заметно ухмыльнулся, чуть подался вперед. До этого блуждающий в поисках взгляд теперь был прикован к одной точке в воздухе. Жаль, Энши не мог видеть руны. Но сомневаться в том, что последний шанс императора вот-вот проплывет мимо его лживого носа, больше не приходилось. Неслышно. Незримо. Люди всегда упускают возможности именно так. А уж этот провал доставлял Энше особое удовольствие. Осталось позаботиться о том, чтобы отмычки никто не мешал. Забрать внимание себе и только себе. Забрать победу, а вместе с ней — свободу, которую ждал столько веков. Когда Фернандо и Ганс остановились на положенном расстоянии, Энше не стал ни замедлять шаг, ни тем более кланяться. Поставил ногу на ведущую к трону ступеньку — и заговорил первым, не дожидаясь разрешения. «Моя часть сделки выполнена, Величество. Вот он, небрежный кивок в сторону Ганса, ответит на любые твои вопросы и подтвердит мою честность. Ведь для этого ты приставил ко мне свою пешку. Твоя очередь. Сдержи слово, и мы больше не встретимся. Само собой, Ричард уйдет со мной». По залу зашуршал знакомый осуждающий шепот. Напряглась стража, но император вернул тишину одним движением. «Разумеется, Энши, я сдержу слово». По губам императора пробежала улыбка, буквально вспыхнула радостью нить Ганса. Фернандо, напротив, помрачнел. Подчиняясь какой-то команде, взялись за луки воины. Сам император провел в воздухе рукой, Под ногами Ганса вспыхнула метка, поднялась и растаяла в воздухе. Знак под самим Энши изменился, но, разумеется, не исчез. «Ганс больше никак не сможет тебя ограничить. Фернандо, прошу». Бастарт поднялся с колен, напряженный, как струна. Каждое его движение сковывал слишком явный для Энши страх. Маска уверенного спокойствия не могла его спрятать. Кто бы мог подумать... что этот человек вообще может настолько нервничать и настолько бояться. Расступились стражники рядом с Ричардом. Щелкнул браслет. Фернандо бережно переложил его на какой-то поднос с алой подушкой, взял в руки и подошел к трону. А тем временем император продолжал свой концерт. «Как только ты наденешь браслет, можешь ступать куда хочешь». «Ты волен уйти из столицы и жить, как пожелаешь нужным. Никаких обвинений или злословия. Я прощу тебе даже невежество и выпиющую наглость. Соответствующая бумага уже готова». «Договор был не в этом», — холодно ответил Энши. «Ты просишь больше? Но это вся свобода, которую я могу дать». «А это уже наглая ложь. Ричард, сюда». «Не мешайте ему», — поддержал император, будто не заметив брошенное в лицо обвинение. Кивок, и стражники отошли еще на шаг, освобождая дорогу. Теперь в центре зала были лишь трое — Энши, Ричард и Ганс. Свободный обзор, никаких препятствий, скрип натянутой тетивы, высокий женский крик, который почему-то звал по имени Ганса. Ричард нырнул вперед отработанным перекатом — Ганс рванулся к трону. Стрелы вспыхнули, наконечники усеяли пол раскаленными каплями. Ветер подхватил пепел, швырнул в лицо императору вместе с первыми искрами. Энше ждал этого. Энша не собирался медлить. Увы, пламя встретило пламя. Раскаленный вал впитался в руны, выставленного на пути клинка. Ганс неуклюже попятился, справляясь с силой удара, но устоял. Тяжело опустил меч. Медленно поднял на Энши взгляд. потрясенный, испуганный, даже жалкий. Хотел было что-то сказать, но сам себя одернул и рухнул вдруг на колени. Не перед императором, нет. Перед Энши. «Я...» Голос паладина звучал глухо, почти через силу. «Твой император предатель, Ганс!» Четко и громко произнес Энши в рухнувшей тишине. Огонь свернулся у ног в притворном спокойствии. «Я видел». «Он пытался убить нас троих. Тебя тоже, Ганс?» «Я знаю». Еще тише в пол. «Ты был во всем прав. В каждом слове. Я знаю. Теперь знаю». «Тогда прочь с дороги. Меч не спасет второй раз». Ганс поднял взгляд. и заговорил неожиданно резко, выплевывая каждое слово, будто боясь, что оно потеряет свой вес или цену. «Ты не тронул Арсем. Даже зная, что император предаст, ты защитил нас от тёмных, ты сдержал своё слово. Послушай, Энши, наследник ещё слишком юн. Что будет, если его императорского величества вдруг не станет? Даже мне понятно, начнётся война. Междуусобная война за власть. Брат встанет против брата. Империя Нэш расколется. Все те, кого сейчас сдерживает имя императора, сорвутся с цепи. Закон падет. Маленького мальчика используют как повод, а потом просто выбросят. Его судьба станет еще страшнее моей, и... Этого нельзя допустить. Нельзя, Энши, я прошу. Нет, умоляю тебя. Мне нет дела до людской грызни. Да, наверное, это так. Но я не хочу. Боишься войны? «Не хочу терять веру еще и в тебя!» «Только не в тебя, Энши!» «Ганс — хороший, добрый мальчик, не правда ли?» Энши вздрогнул. Голос императора, полный отеческой заботы и гордости, пробрал буквально насквозь. Самым отвратительным было то, что в этой любви не было фальши. Не почувствовал фальши и Ганс. К человеку, за которым привык следовать всю свою жизнь — Он поворачивался с искренней надеждой. Она текла по его нити столь сильным потоком, что Энша тошнила. «Открытый и честный в словах и поступках», — продолжал император. «Убедить его, должно быть, было легко безсмертный. Сколько у тебя ушло времени, чтобы убедить мальчика в своей правде?» «Ваше Величество, нижайше молю, дайте мне слово! Ни я, ни Энши, никто не вставал против вас!» «Хороший, добрый мальчик!» Губы императора скривились в ядовитой усмешке. Он резко взмахнул рукой, выкрикивая теперь на весь зал. «Благодарю тебя, сын Рудольфа! Даже не зная задания, ты отлично справился с ним. А за предательство объяснишься с отцом!» Гобелены с шумом рухнули, раскрывая спрятанную за ними вязь заклинания. Энши выругался. «Будь прокляты, люди! Будь прокляты, чувства! Стихия должна быть безлика!» И Энши опять платил своей свободой за то, что это не так. «Мразь!» Пламя оскалилось, снова бросилось к трону и разбилось о белую стену. Зал затопило пение жрецов. Барьер толкнул Ганса, и тот неуклюже слетел со ступеньки. Отполз, ошарашенный еще больше, не понимая, что происходит. Глупую пешку поставили куда нужно и разменяли без жалости, как обычное мясо. Энши знал, что его будут бить низко, без чести. Предвидел. Кто мог подумать, что император ударит чужими руками? По той же ране, в ту же точку, куда много столетий назад бил его предшественник в такой же короне. «Все вы, проклятые мрази!» Пламя вспыхнуло ярче, встретилось со слепящим сиянием, и стены барьера остановились. «Верить людям вообще гнилое занятие», — сплюнул за спиной Ричард. «Тем более правильным. Они даже не поймут, когда переметнулись и кто бил их рукой. Заткнись». «Подчиняюсь, конечно. Но как нам отсюда свалить?» «Свет и тьма человеческих душ не подвластны стихии». «Чего?» «Жрецы, худший враг, вот чего!» «Что мы по горло в дерьме, я уже понял». «Нет», — еще тише процедил Энши. «Не так глубоко, как ты думаешь». Рик пожал плечами и на всякий случай еще отошел. Стоило пламени Энши столкнуться с белой стеной, как изменился и сам бессмертный. Человеческого в нем осталось все и ничего одновременно. Рыжие волосы, что живой огонь. Обычная одежда больше походила на одеяние жрецов, сотканное из чистого пламени. В глаза Рик глянул разок и предпочел изобразить из себя максимум послушания и покорности. Энши дал волю стихии, стал ею, но даже Рик чувствовал, что это еще не все, что великолепное сильное существо перед ним может быть сильнее, безгранично сильнее в своем величии и власти над стихией. Впрочем, и жрецы впечатляли, особенно эта цыпа — Леона. Рик, конечно, слышал, насколько сильна верховная жрица, но видеть своими глазами — дело совсем другое. Как и у Энши, ее волосы и глаза вдруг наполнились чистым светом. Он встречался с огнем и пока что брал верх. Сама Леона не пела, она направляла. Голоса остальных текли к ней по узору на колоннах и арках. вливались в руки потоками силы похоже в этом участвовали даже простые солдаты рик не мог объяснить словами толком ничего не видел за белой стеной, но чувствовал так же как мощь своего господина ты справился верно все руны твои все пять знать бы что с ними дальше они наш ключ дальше я сам ганс паладин вздрогнул и обернулся Рик снова сплюнул. «Какой паладин! Обычный мальчишка, перед которым только что рухнул мир. Рик уже видел таких. Рик сам был таким, когда его вышвырнули из дома. Младший, бесполезный, еще и выродок от соседского свинопаса. Спасибо, просто вышвырнули, дали жить, а не забили камнями. Осколки мира ранят больнее стали и бьют всегда метко. Замершие было белые стены снова дрогнули и приблизились на целый шаг. Рик выругался, впервые дал полную волю своей силе. Огненные потоки ударили во все четыре стороны, стены снова остановились. Надолго ли? — Ганс! — Забудь его, господин. Мальчишка теперь тот же труп. Ты правда думаешь, от него будет толк? — Ай, твою ж! Стены стали еще на шаг ближе. — Что, Ганс, он прав? — повысил голос Энши. Паладин снова вздрогнул. Я больше не могу тебе верить. Вспомни, о чем поет твоя сталь. Да бесполе... Ого! Похоже, пафос и красивые речи на паладина и правда работали. Он встал, уверенно сжал руку на Эфесе и медленно направился к центру зала. Туда, куда гнали стены. Остановился точно напротив Леоны. Что-то сказал. Мгновение... и меч паладина вошел в мрамор, как нож в масло. На клинке вспыхнули руны. От них сферой разросся огненный щит. Рыжая стена столкнулась с белой и... устояла. — У Ганса нет моей силы, он сам по себе, — со странным смехом в голосе произнес Энши. Он выглядел одержимым. Любящий брат, любящая сестра, как удачно! — Ричард, руки вперед, ладони вверх! Рик чуть не подпрыгнул, когда огонь вокруг вдруг исчез, а Энши повысил голос, но поспешил подчиниться. По всему выходило, что белые стены держит один только Ганс. А сломанному мальчишке Рик точно не верил. «Может, встать еще на колено? Колечко найдется? Иронию Энши не понял, а слова делу не мешали. Рик протянул ладони. Энши положил свои сверху, как герой постановки бродячих актеров, Посмотрел в глаза... И в этот раз отвернуться у Рика не вышло. Только мелькнула быстрая мысль, что у обряда венчания нашлись странные корни. «Будет больно!» Что ж, хотя бы честно. Ладони обожгло. Жар пробежал по венам и дернул что-то обратно к пальцам. Изнутри, из груди. Рик едва слышно охнул, но даже не шевельнулся. Одна за другой над руками поднялись руны. Четыре одинаковых, одна особенная, две с одной стороны, две с другой, одна в центре. Рика не заметил, что они разные. И еще больнее врезался в уши спокойный голос Энши. Но не умрёшь. О, я счастлив! успел фыркнуть Рик, прежде чем с содрогнуться в судороге. Боль? А такая бывает боль? Разве что у палачей и мастеров пыток. Нутро выворачивало наизнанку, жар уже не грел, резал каждую жилу. Странно, что белый мрамор еще не залило кровью. Руки держала какая-то сила ни вырвать, не шевельнуться. Крутило запястье и локти, но ладони оставались на месте. Руны слились с телом Энши, в яркой вспышке лопнул браслет. Сквозь белую пелену барьера Рик с отстраненным удовольствием увидел, как Фернандо обжег себе руки и отбросил под нос. Хоть что-то радостное. Боль ушла. Рик, наконец, смог вздохнуть. Ухмыльнулся. Похоже, работу он сделал как надо. «Ваше императорское величество!» Голос Энши пробрал до костей. Прозвучал отовсюду, кроме самого Энши. Как будто говорил не он, но стены зала. «Я возвращаю свою свободу!» Белый. Вокруг сплошной белый. Белая пустота в мыслях, растерянная и напуганная. Энши говорил, что такие пешки, как Ганс, не способны дойти до края доски. Но вот он стоит здесь, самой сильной фигурой. Ударил туда, куда ударить больше никто бы не смог. Начал партию за белых, закончил за черных. такая малость, цвет. Ганс понял, что сделал император, понял, почему удар попал в цель. Но принять это оказалось больнее и страшнее, чем даже предательство, чем бой против родной сестры. Отец, учитель, все. Каждый день Ганс верил, как важно в человеке человеческое. Любовь, дружба, вера и верность. Он не знал, что из этих искренних, светлых чувств, Умелые руки могут выковать и оружие. Белая пустота перед глазами в империи нет жрецов сильнее лионы, и раз уж сестренка взялась за дело, ее не остановит даже Энши. Бессмертный мог бы справиться позже, но не сейчас, когда страшные черные отметины еще не начали заживать. Энши прячет их за пламенем, не показывает врагу свою слабость. Но Ганс вспомнил бой с темными. И Энши был там сильней. Белая пустота в руках. А ведь эти руки всю жизнь учились справляться с оружием, спасать, защищать, быть сильными для кого-то. И это они сейчас бесполезны? Это в Ганса больше нельзя верить. Но ведь Энши — это последнее, во что верит сам Ганс. Единственное, что осталось от уютного цельного мира, единственный, кто может помочь отстроить мир заново. ведь за свою бесконечно долгую жизнь Энши видел падение множество раз. «Вспомни, о чем поет твоя сталь! Ставь на конч жизнь, но храни свою душу!» В белой пустоте эти слова показались слишком яркими. Вспыхнули огнем, меч сам попросился в руку. Ганс поклялся защищать, и так ли важно, что по ту сторону стены родная сестра. Всю жизнь он шел за ней. Всю жизнь он повторял ее слова. Всю жизнь он верил в ее веру. Ганс остановился напротив родного лица, сейчас искаженного светлой силой, и улыбнулся. «Дорогая моя сестра, если ты потерялась, я могу стать твоим светом». Леона всегда говорила так. Это что-то из школы жрецов. Ганс никогда не искал смысла в этих словах, просто доверял им, тянулся к теплу почему почему ты не ответил на мое письмо ганс голос жрицы в трансе звучал отовсюду но остальные как будто не слышали запоздало ганс понял что с ним говорит изнанка Леона рассказывала что если хватит сил кровная связь может и такое а уж силы сейчас вокруг было достаточно прости сестра я его не понял не захотел понимать Не мог и подумать, что ты вдруг станешь врагом. Нет, ты стал врагом, а не я. Не я, не я. Энши наш враг. Он сказал... Что-то сказал тебе, да? Или использовал свое колдовство? Или... Он зло. Слышишь, зло. И у меня нет выбора. Его величество сказал тебя не вернуть. Скажи, сестра, разве я стрелял ему в спину? Губы Леоны дрогнули, она лишь злом оттнула головой, но не ответила. И Ганс вдруг остро понял, что должен сделать. «Скажи, сестра, разве Энша нарушил клятву?» «Да! Его величество все выполнил с честью!» «Скажи, Леона, разве это ты видишь наизнанке? Ведь ты сейчас там, ты видишь правду!» Снова молчание. Леона вдруг усилила напор. На Ганса будто рухнул весь замок сразу. От давления застучало в ушах. По огненному щиту пошли трещины. Руны на клинке опасно моргнули, и Ганс испугался, что меч не выдержит. Из носа хлынула кровь, заляпав ярко-алым сверкающий чистотой мрамор. Леона вскрикнула, и давление также резко ослабло. Ганс не устоял, рухнул на колени, чудом не отпустив меч. Зато щит выдержал. расколотый, дрожащий, он все еще не исчез. Энша был ранен в бою против темных. Его использовали, его предали. Он сейчас защищается, как защищался бы любой на его месте. Защищается от вас. От тех, кто использовал его честность и доверие ко мне. От тех, кто травит его сворой, как... как... как люди Леона. Голос стал хриплым. Скорее всего, был едва слышен, но изнанка слышала все, и Ганс говорил, цепляясь за это, как за последний смысл собственной жизни. «Теперь я понял, почему он всегда говорил так о людях. Скажи мне, сестра, разве это ты зовешь светом?» Слезы сестры Ганс всю жизнь ненавидел. В детстве часто жалел, что ее обидчики, учителя, другие жрецы иногда сама ее сила для Ганса недосягаемы. Леона защищала его, заботилась всей душой, и только для нее, любимой старшей сестры, Ганс никогда не мог стать рыцарем. Ведь он всегда был младший и всегда был ведом. Забыв о битве, о собственной боли, Ганс невольно ослабил хватку на Эфесе, потянулся к сестре, чтобы стереть горькие несправедливые слезы. Щит лопнул, как мыльный пузырь. Стены устремились навстречу, стремясь не то раздавить всех троих, не то заточить в вечной тюрьме. Вспышка! Леона как будто вскрикнула, невольно отвлеклась на Фернанда. Ганс видел, что что-то взорвалось в его руках. Из каждого уголка зала вдруг прогремел голос Энши. Все вокруг затопило пламя, но Ганс больше не боялся ни за себя, ни за людей вокруг. Ведь Энши не тронул Арсем. Значит, и сейчас пламя просто окатит жаром. Белые стены не выдержали, рассыпались звездным дождем. Жрецы упали, как один, и Ганс едва успел подхватить оседающую на пол сестру. Все-таки вытер слезы. Наконец улыбнулся. Вот и ответ, да, Леона? Я знаю, если жрец сомневается, он больше не жрец. «Но ведь ты же, сестренка, так и не поверила, правда? Что я тебя предал? Что мы с Энши предатели и враги!» Леона всхлипнула, уткнулась в измазанные кровью доспехи Ганса и, наконец, разревелась в голос, как и положено маленькой хрупкой девочке, впервые со смерти отца. Ведь впервые Ганс из-за стал ее силой. И впервые он вел сестру за собой в открытую дверь. Даже если путь открыла кривая отмычка.